А вот маленький Гаррисон. Что ты, Фрэнк? Ну, бабушки у него ведь нет, душа моя. Да, но не думаю, чтобы миссис Бофин понравился сиротка, который так страшно косит. Опять-таки верно. Если бы их устроила девочка. Но, милый мой Фрэнк, миссис Бофин хочет мальчика. А? И снова ты права. Том Бекер, хороший мальчик. Сомневаюсь, милый Фрэнк, захочет ли миссис Бофин взять сироту, которому уже исполнилось девятнадцать лет и который ездит на бочке полевая улица?» Мистер Милви вопросительно взглянул на миссис Бофин и когда та улыбаясь закивала всеми перьями на черной бархатной шляпке. Он окончательно приуныл. Это тоже правда. Конечно, если бы я знала, что вам будет столько хлопот, сударь, и вам тоже, сударыня, я бы, может, и не пришла к вам. Пожалуйста, не говорите так. Да, Да-да-да, прошу вас. Мы очень вам обязаны, что вы обратились именно к нам. Миссис Милви поддержала его. И право. Эти добрые, совестливые люди говорили так, будто у них в распоряжении имелся целый склад сироток, а покровительство оказывали им самим. Наконец решили, что супруги Милвис станут искать сироту для Боффинов и сообщат им, когда найдут что-нибудь подходящее. После этого мистер Боффин обратился к преподобному Фрэнку с просьбой располагать по своему усмотрению небольшой суммой этак фунтов в 25. Побудьте моим, так сказать, банкиром Я вам буду премного обязан, если вы потратите эти деньги в помощь бедным сироткам Супруги Милви приняли эту просьбу с такой радостью Словно они сами никогда не знали нужды и только сочувствовали чужой бедности Таким образом, обе стороны расстались, вынеся из разговора самое приятное впечатление друг о друге Мистер и миссис Милви вернулись к своим домашним делам, а мистер и миссис Боффин снова уселись в экипаж за спиной головастых кучера и лошади. А теперь, старушка, после такого приятного визита попробуем побывать у вилферов.